глава 6 князь черногрешский и зловещие мутанты разумеется для вас всех поспешно поправился молчанов и мы всей большой компанией направились за главу сб выйдя из главного зала прошли по коридору подойдя к какой-то неприметной двери еще через несколько минут мы оказались в небольшом зале Судя по всему, он располагался сразу за сценой, так как вновь включившаяся после завершения выступления танцевальная музыка слышалась прекрасно. Молчанов оставил нас и ушел, предупредив, что если что-то понадобится, нужно только крикнуть, и он сразу прибежит. Нас уже ожидали четверо совершенно обычных ребят, ненамного старше меня. Внешне похожие друг на друга светловолосые худенькие парни. да В костюмах мутантов они смотрелись куда солиднее, а вот без них не выглядели как поп или рок-звезды, которых я видел в родном мире. Вполне скромные ребята. Это при том, что Варвара уже поведала. Мутанты — одна из самых коммерчески успешных групп в Российской империи, причем с весьма преданной армией фанатов. У них, кстати, сценические имена оказались как у группы Киз. Только вместо Кота или Дракона названия были по «позаковыристи». Я их даже выговорить не смог, в отличие от моих спутников, поэтому решил просто забить и называть артистов по именам. Тем более они так и представились — Иван, Вадим, Антон и Сергей. Помимо них присутствовал и продюсер группы, некий Абрам Эзенштейн. Ну, блин. Внешний вид соответствовал фамилии — этокий представительный и улыбчивый еврей с черными вьющимися волосами и миссистым носом. На вид ему исполнилось лет сорок, но, надо признать, шарма мужику было не занимать. А куда деваться, ежели профессия обязывает? Все мы, конечно, потерялись на фоне Великой Княжны, на которую музыканты смотрели, как на спустившуюся с небес богиню. Рокеры вместе с продюсером окружили Шуйскую и сразу же засыпали комплиментами. Дальше пошел совершенно непонятный мне разговор об их песнях, альбомах, да и о творчестве в целом. В отличие от девушек, я в этом совсем не шарил, и сама группа меня совершенно не трогала, поэтому я оставил рок-звезд рочественского масштаба на растерзание фанатам, а сам решил посмотреть гитары, которые стояли здесь же, прислоненные к стенам. Да, ничем они не отличались от привычных мне, все то же самое, только, судя по всему, электричество заменяла магия. Отдельно, кстати, стояли две акустические. Ого! Я еще раз покосился на ведущих бурную дискуссию с музыкантами друзей и, взяв одну из гитар, уселся на стул. Настраивать ее практически не пришлось, и мне вдруг захотелось что-то сыграть. Давно я не брал в руки такого инструмента. Пробежался по струнам, и вдруг что-то на меня такое нашло. Прямо руки зачесались что-то сбацать. Что такое осень — это небо. Плачущее небо под ногами. Сыграл эту песню, мою, наверное, самую любимую у Юрия Шевчука, и после прозвучавшего последнего аккорда почувствовал удовлетворение. Блин, реальный кайф и только тогда понял, что сижу в абсолютной тишине. Подняв голову, увидел, что все присутствующие, включая самих музыкантов, смотрят на меня какими-то округлившимися от удивления глазами. Хотя, если говорить честно, то не совсем все. Иви, как обычно, сохраняла полное спокойствие, а вот энесса наоборот, рассматривала меня с каким-то подозрением. «Вот так что-то захотелось», улыбнулся реакцией моих неожиданных слушателей и вернул инструмент на место. Не знала, что ты умеешь играть, Паша, выпалила наконец Варвара, первой нарушив тишину и уставившись на меня с каким-то возмущением. Почему ты это скрывал? Я, признаюсь, думала, что ты музыкой не интересуешься и тебе медведь на ухо наступил, а сейчас ты ты меня просто поразил. А стихи откуда? Неужто сам написал? Фух, это было здорово, практически хором заявили мажорки. Игорь Сури по всему был с ними согласен. Не просто здорово, «Великолепно!» — подытожила великая княжна. Мутанты разглядывали меня не столько с восхищением, но и с неподдельным интересом. Особенно Абрам. «Если не секрет, Павел, а что это была за песня?» Наконец осведомился один из них. Насколько я понял, Иван Охлов — лидер группы. Вроде как вокалист и гитарист. Ну и основной автор песен и музыки. «Кто ее сочинил, вы?» «Да», — соврал я, не моргнув глазом. «Нет, от отчего стесняться-то? Мир другой». Россия другая. Короче, поступил как классический попаданец. Как там говорится, Высоцкого не перепел, так хотя бы Шевчука. И текст, и музыку? Ну да. Мутанты переглянулись. Девушки вместе с Игорем пребывали в состоянии шока, особенно Волконская. Понятное дело, прошлый Павел Черногряжский не блистал такими талантами. И, кажется, ее реально возмущало, что об этом моем умении она узнала вместе со всеми. А еще что-нибудь можете? поинтересовался Эйзенштейн. «А вы с какой-то целью интересуетесь?» — прищурился я. «Ну, таки да, цель имеется». Продюсер даже слегка растерялся от подобной постановки вопроса. «Голос у вас приятный. Вы никогда не думали о том, чтобы выступать на сцене?» «Да вроде нет», — опешил я. «Вы подумайте. Таки талант у вас знатный. Кстати, если у вас есть еще подобные песни, я бы не отказался их купить. Для нашей группы. Как вам, ребята?» Повернулся он к внимательно слушающим его подопечным, и те громко одобрили его предложение. кашлянул я. «Вот в таком разрезе я об этом вообще не думал. С другой стороны, деньги мне всегда пригодятся». «Надо же!» Мария, едва услышав фразу про покупку песен, встрепенулась и как-то стремительно оказалась рядом со мной. «Я его менеджер!» — заявила девушка. «Ты же не против Паша?» — одними губами прошептала она, отвечая на мой удивленный взгляд. «Хм!» «Интересно». Покосился на Варвару, что переводила взгляд с меня на Фанвизину, и обратно, в итоге задержавшись на Маше. Видать, сейчас между ними происходил какой-то ментальный разговор. Уж не знаю, способны ли девушки так общаться, но мне показалось, что все было именно так. В конце концов Волконская кивнула, но оглянулась на меня сукаризной. Я пожал плечами. «Тоже мне. Придумали менеджера. Откуда в вообще взялось это слово? Плевать, сопротивляться не буду». «Да и сама Фанвизина девушка шустрая и будет гораздо перспективнее в этой должности, чем Варя. Наверное. А там уже посмотрим. Надо бы узнать, попросит ли мой новоявленный сотрудник какой-нибудь процент». «Менеджер?» — расплыл с этим временем в улыбке Абрам. «Такая красивая девушка и уже менеджер. Это очень хорошо. Итак, хотелось бы повторить свой вопрос. Как много песен у вас имеется, князь?» «Трудно сказать», — хмыкнул я. «Надо бы покопаться в памяти». «Может, ещё что-то написать? Парочку могу сыграть прямо сейчас». «О, мы были бы очень признательны», — загорелся энтузиазмом Адам. На мне скрестились взгляды всех присутствующих. Даже как-то неуютно стало. Я-то по большей части для себя играл, ну и для пацанов в детдоме. Иногда девушкам, а тут мне чуть ли не прослушивание устроили. Впрочем, учитывая, какими глазами на меня смотрели, решил забить на стеснение и слабать что-нибудь ещё. Лучше простенькое. Что ж, как играть попсу я не знал, а дворовые песни с блатным уклоном к ситуации не совсем подходили. Поэтому париться не стал, сыграв две самые популярные в моей детдомовской компании, которые всегда приходилось повторять по нескольку раз. Группа крови от кино и прыгну со скалы от короля и шута. Как раз в акустической обработке звучат они весьма неплохо. Это выступление произвело не меньше фурор, чем первая исполненная мною осень — Я струбил бурные аплодисменты и сразу наткнулся на горящие глаза Абрама. «Превосходно!» — выдохнул он. «Нет, конечно, надо будет поработать, сделать аранжировку». «Можно?» — я кивнул на стоявшие у стены электрогитары, все же решившись запилить какой-нибудь соляк в стиле Гарри Мура. Выпендриться, так сказать. Помнится, я вроде разучивал пару самых известных его песен вроде «Steel Got The Blues». «Как раз ее исполнить и можно». Понятное дело, что петь на английском сейчас не стоит. Во-первых, мои вокальные способности совершенно не для этой песни, а во-вторых, чёрт его знает, как отреагирует народ, если князь Черногряжский вдруг запоёт на английском. Тем более, иностранным языкам здесь не обучали ни в гимназии, ни в академии. Мол, хочешь выучить, оплачивай учителя. Да и последние полгода я вообще не тренировался, поэтому существовала большая вероятность облажаться. Правда, это меня совершенно не пугало — Как не пугало и то, что у прошлого Павла Черногряжского в поместье не то, что электро, но даже обычной не было. Кроме того, свою роль сыграло и то, с каким неподдельным восхищением смотрели на меня участники группы. Не знал, что я, оказывается, настолько тщеславен. В общем, под изумленным взглядом моих спутников и любопытными музыкантов во главе с их продюсером я взял гитару. А потом произошла заминка, но Иван понял меня без слов. Он быстро подключил ее к усилителю с колонками, стоявшими здесь же. Я пробежался пальцами по струнам. Звук так себе, но на безрыбье, как говорится, и рак рыба. А дальше я выдал саляк из самой известной песни господина Мура. да Когда отзвучал последний протяжный визг, поднял глаза на слушателей и невольно вздрогнул. Похоже, переборщил. Что-то уж слишком магическое действие оказало на них мое исполнение. Народ просто провалился в медитацию. Вот уж не ожидал, что она подействует на них таким образом. Первым, как и положено, пришел в себя господин продюсер зловещих мутантов, а за ним и все остальные. «Вы... вы... можете показать, как это играется?» — выпалил Иван. «Ты же можешь, Павел?» — мгновенно вмешалась очнувшаяся Мария, видимо, вспомнив, что сама она значила себя моим менеджером. Я кивнул. «Тогда, если позволите, я хотел бы обсудить с вами госпожа...» «Княжна Фанвизина!» «С вами, княжна Фанвизина, и с вами, князь Черногряжский. Возможность приобретения прав на прозвучавшие сегодня композиции». Мы отошли в сторону, оставив остальных обсуждать зрелище, свидетелями которого они только что стали. Не буду описывать начавшийся турк, в коем Мария нисколько, на мой взгляд, не уступала противостоящему нам еврею, в результате добившись его уважительного взгляда. Итак, три исполненные мной песни были проданы оптом за 80 тысяч рублей. Еще 20 тысяч Абрам выложил за соляк. Итого сто тысяч. Охренеть просто. Я уже мысленно потирал руки, планируя не слабо так заработать на продаже. Это ж надо будет припомнить. Так-то с десяток хитов я точно по памяти накидаю. Правда, своей гитары у меня пока нет. Последние слова я произнес вслух, и Абрам, услышав их, широко заулыбался. «Иван!» — крикнул он, и спустя несколько минут мне вручили акустическую гитару. то на которой я сегодня исполнял песни классиков русского рока. «Подарок!» — не принимая возражений, заявил мне вокалист группы «Зловещие мутанты» под отеческим взглядом своего продюсера. Я поблагодарил. Гитара показалась мне весьма качественной и, судя по всему, дорогой. Мне даже выделили для нее матерчатый футляр, и тот сразу пристроился на моем плече. После этого мы обменялись контактами с Адамом и Иваном, и я вернулся к своим спутникам. Получил порцию заслуженных комплиментов, на этот раз в свой адрес, и мы отправились отмечать наш творческий вечер в клуб. Самое интересное заключалось в том, что без костюмов зловещих мутантов никто и не узнал, поэтому, придвинув еще один стол к нашему, мы расположились на балконе, не привлекая лишнего внимания. И да, Великая Княжна вновь включила маскировку. Следующие два часа прошли в весьма дружеской и позитивной атмосфере. Появившийся Молчанов подтвердил, что сегодня мы гуляем за счет заведения, и мы гульнули. Постепенно наша компания осталась на балконе одна. Часть посетителей ушла, часть отправилась вниз на танцпол, так что нам никто не мешал. Ребята из зловещих мутантов оказались вполне себе приятными собеседниками. Никаких звёздных болезней я у них не заметил. С другой стороны, здесь, думаю, сыграла свою роль присутствие на нашей тусовке Софьи Шуйской. Рядом с ней о любой звёздной болезни забудешь напрочь. Часам к трём утра эпическая тусовка подошла к концу. Наши друзья-музыканты, видимо, на радостях от встречи с членом императорской семьи и приобретением новых песен, слегка перебрали со спиртным и едва ли не дремали всей четверкой. Заметив это, Адам церемонно поклонился и увел полусонных звезд отдыхать, при этом не забыв снова сунуть мне визитную карточку. Чуть погодя, домой собрались отчалить и мы. Стоило спуститься с балкона, как Молчанов появился вновь. Глава СБ «Падающей звезды», несмотря на четвертый час утра, выглядел на удивление свежо. «Ваше императорское величество», — поклонился он Софье, которая, как и мы все, выглядела немного уставшей. Хотя нет, все, кроме меня. Иметь рядом личную эльфийку — это натуральная имба. Если б не Иви, я, наверное, уже несколько раз заснул. А так легкое воздействие магией, и я опять как огурчик. Кстати, как я понял, великая княжна была крайне удивлена моей ушастой целительницей. Не удержавшись, она все же спросила, как это у меня получилось. Пришлось весело сообщить ей, мол, я настолько обаятельный, что эльфийки вешаются на меня сами. Ответом мне был скептический хмык, и больше вопросов мне задавать не стали. «А вы как сейчас полетите-то?» это? поинтересовался я Ушуйской, когда мы вышли на крышу, где располагалась стоянка. Сейчас она практически пустовала, и кроме нашего сиротливо стоявшего Летта и еще трех чуть поодаль, больше никого и не было. «Есть предложение?» Софья Лукава посмотрела сначала на меня, а потом на Марию. «Я предложила княжне отправиться с нами», — ответила на мой озадаченный взгляд Фанвизина. кашлянул я, окидывая взглядом остальных. «Похоже, такая перспектива никого не пугала, а наоборот только радовала. Это я один, что ли, такой мнительный?» «А вас не хватится?» — обеспокоенным поинтересовался я, вновь повернувшись к княжне. «Я ведь уже говорила», — покачала та головой. «Нет, не хватится. Думаю, если я вернусь во дворец часов до 12 то моего отсутствия никто и не заметит». «Странно это, конечно. Надеюсь, она знает, что делает. К тому же, повторюсь, ни у кого из моих спутников никаких вопросов не возникало. Видимо, занудством среди нас всех отличаюсь только я». «Итак». Загрузившись в наш супер-премиум флайер, мы отправились в фанвизинский особняк. Добрались быстро. Несмотря на позднее время, встречал нас все так же с иголочки, одетый дворецкий. Мария, правда, сразу же отправила его отдыхать, заявив, что мы прекрасно разберемся сами. Глаза у нас и правда слипались от усталости, так что все быстро разошлись по комнатам. Шуйской Мария выделила какой-то особый номер. По крайней мере, по ее словам. Уж не знаю, что там было такого особого, но ее высочество, пожелав всем спокойной ночи и неожиданно обняв и поцеловав меня на прощание, ушла вместе с хозяйкой дома. Я же после такого оригинального прощания вновь стал объектом пристального внимания. Особенно мажорок. Вообще, как мне показалось, сегодняшний наш поход сильно изменил их отношение ко мне. И, по-моему, не только ко мне, но и к Волконским. Правду говорят. Чтоб сдружиться, надо вместе подраться. Выделенная мне гостевая комната могла похвастаться широкой трёхспальной кроватью и отдельным душем, а ещё всяческими удобствами магическо-сантехнической мысли. Иве наотрез отказалась от отдельной комнаты, заявив, что если хозяин не возражает, она согреет его постель. «Ещё бы я возражал!» Но кроме как заснуть, ничего другого сделать не мог. Правда, эльфийка предложила взбодрить меня сначала магически, а потом уже физически — но я героически отказался от ее соблазнительного предложения. В постели Иви просто прижалась ко мне, а я обнял ее и заснул.